12 ноября 1978 года. Москва. После обеденные беседы. Женьку пустили наверх в отделение после четырех дня, когда начались положенные по графику посещения больных. А до этого он почти час скучал, ожидая, когда спустится мать. Она-то сидела с отцом с самого утра, Его поместили в палату на четверых. Правда, две койки были свободны. Пациентов с них только только выписали. Мать отошла поискать лечащего врача, оставив Женьку с болящим. Тот смотрел на сына виновато, словно прося прощения за то, что испортил тому триумфальное возвращение с объятиями, расспросами, рассказами, демонстрацией сувенировой, конечно, праздничными пирогами. Сам Женька остро это ощущал и тут чувствовал себя несколько не в своей тарелке. Нужные слова никак не находились, кроме дежурного как себя чувствуешь и когда выпишут. И тут лёгкое прикосновение к сознанию на самом пороге чувствительности. Уступи на четверть часика, не жатнечей. Щёлк-щёк. Эта процедура, похоже, стала у них рутинной. Женька на секунду опустил голову. А глаза на отца поднял уже второй, оставив на парню-реципиенту роль пассивного наблюдателя. Помнишь, ты приносил домой книжку Пикуля про полярный конвой. Её в журнале каком-то печатали сокращённый вариант. Реквием П-17 оживился отец. Как же, конечно, помню, но ты, кажется, её читать не стал. Дурак был, потому что, отвечаю. Вот, держи это тебе. Кладу на одеяло не толстый томик, картонная обложка, нехитрый рисунок, изображающий морские волны. Вот, почитай, не пожалеешь». Книгу мы с Альтер-Эго отыскали в библиотеке, на самой дальней полке. Судя по формуляру, ее брали всего 5-6 человек. Неудивительно, Маклин в СССР не самый известный писатель. И для отца это новинка, это я знал точно, поскольку сам подсунул ему Улисса где-то в начале 90-х, тогда отец мгновенно проглотил книгу. Он взял издание, повертел его в руках. Странное название. Корабль его величиства какой-то. И это что? Про пиратов? про полярные конвои, как и у Пикуля. Да ты открой, сразу всё поймёшь. А аббревиатура HMS His Majesty's Ship это стандартное обозначение британского военного корабля. Отец посмотрел на меня с удивлением. А, ты я вижу, подтянул английский. Он открыл книжку, почему там в самом конце, перелистнул ещё пару страниц, прищурился, поправил очки и стал читать вслух. Самолет пикирующий на изготовленную к бою зенитную установку обречён, так говорили преподаватели артиллерийского училища на Острые Уэлл и те же, собственно, участавия, доказывали и без того очевидную истину, используя в качестве наглядных пособий зенитные орудия и воссоздавая боевую обстановку. К сожалению, воссоздать пикировщики было невозможно. К сожалению, потому что в боевых условиях единственным решающим фактором был именно пикирующий бомбардировщик. Чтобы убедиться в этом, надо самому очутиться возле орудия, слышать пронзительный вой и свист штуки, падающей почти от веста вниз, самому прятаться от ливня пуль, видеть, как с каждой секундой врарская машина увеличивается в сетке прицела и знать при этом что никакая сила не предотвратит полет, подвешенный под фюзеляжем бомбы. Сотни человек из тех, кто был свидетелем атаки Юнкерса и остался в живых, с готовностью подтвердят, что война не создала ничего более жуткого и деморализующего, чем зрелище Юнкерса с его У-образным изломом крыльев, в ту минуту, когда он с оглушительным ревом падает на вас перед самым выходом из пике. «Сильно!» — глухо сказал отец, словно автор видел это своими глазами. «А он и видел, — говорю я. С 43-го года он служил торпедистом на британском крейсере, дважды ходил в полярные конвои, участвовал в операциях против «Тирпица», Потом Средиземное море, Крита в 45-м, Дальний Восток, война с Японией. Я, конечно, уважаю Пикуля, но до Маклина ему далеко. Хотя, наверное, не стоит так говорить. У каждого своя война. Отец посмотрел на меня с удивлением. А ты повзрос, сын. Раньше ты такого бы не сказал. Что поделать, пожимая плечами. Время-то идёт, то ли ещё будет. Вот только запугивать меня не надо. Отец закрыл тумник и положил на тумбочку рядом с надкусанным яблоком и вчерашней правдой. За книгу спасибо, прочту. А сейчас рапортуй, как дела в школе? Какая ещё школа? Искренне возмущаюсь. Сегодня последний день каникул. Мы только вчера из Пятигорска вернулись. Про это могу рассказать, если хочешь. Да, верно. Отец смущён. как ты я забыл работа, понимаешь, закрутился тут ещё этой ерунда. Так что там у вас в Пятигорске? Домой возвращаюсь в раздёрганных чувствах. Альтер эго после очередного щёлк-щёлка охотно перехватил управление, ничего не замечает. Размахивает руками и излагает матери подробности поездки, беззаботно озирается по сторонам. Мама слабо улыбается, подакивает, вставляет вопросы. Видно, что она мыстыми с отцом в больнице. В последние годы жизни отца мои отношения с ним испортились совсем. Трещину-то они дали ещё раньше, когда он осознал, что к учёбе в его любимой Бауманке сын относится спустя рукава, да и вообще по натуре не технарь. А через год после окончания вуза я его вовсе забросил выбранную специальность. Занявшись совершенейшей с точки зрения отца ерундой, какие-то книжные дела издательства Фантастика, к тому же стремительно ухудшающееся здоровье не могло не сказаться на характере. Уйдя на инвалидность, отец отрывался от своих любимых мигов, да и новости, которые изредка приносили коллеги, не радовали. Фирма вошла в стремительное увядание, и конца этому видно не было. Это как и творившееся в стране беспредел, на дворе стояли лихие девяностые, добили его окончательно. Отец стал брезглив, чего за ним раньше не водилось, изводила мелочными придирками мать, а когда не изводил часами неподвижно сидел в кресле и не реагировал на попытки заговорить. Всякий раз, когда я приезжал навестить родителей, он демонстративно отсиживался на кухне и либо смотрел телевизор, либо делал вид, что читает. Но я-то знал, что никакие диоптрии уже не помогают разрушенным диабетам глазам. На мои предложения «давай почитаю вслух» неизменно следовал раздраженный отказ. В итоге визиты мои стали реже, и даже в тот последний раз я так и не успел навестить его в больнице. Но это все будет, если будет, конечно, только через три десятка лет. Завтра попаданцу Камонсу, нацелившемуся спасать человечество, идти в школу. Альтер-эго под бдительным присмотром матери, ей тоже надо восстановить душевное равновесие, и лучшего способа, чем забота о Бот прескитут не придувать, будет готовяться к первому дню новой четверти, а значит, я смогу без помех посвятить вечер реставрации воспоминаний.